Студия «Ардис» представляет. Артур Канан-Дойл. Белый отряд. Перевод Вера Станевич. Читает Дмитрий Филимонов. Глава первая. О том, как паршивую овцу изгнали из стада. Большой колокол в балье звонил. Далеко-далеко разносились по лесу его певучие, все нарастающие звуки. Работники, добывавшие торф в блэкдауне, и рыбаки на эксе слышали, как в знойном летнем воздухе дальний звон гудит то громче, то слабее. В тех местах звуки эти были привычными, столь же привычными, как болтовня соек или крик выпи. Однако и рыбаки, и крестьяне поднимали головы, вопросительно переглядываясь, ибо «Анджелус» — ангел Господень, латынь. Название молитвы, начинающейся этими словами, и колокольного звона, который призывал к этой молитве трижды в день, рано утром, в полдень и к вечеру. Здесь имеется в виду полуденный «Анджелус» уже отзвучал, а до вечерни было еще далеко. Почему же звонит большой колокол в болье, если тени уже не короткие, но еще и не длинные? Группами возвращались монахи в монастырь. По травянистым аллеям, вдоль которых росли искривленные дубы и покрытые лишайником березы, спешила одетое в белые братья на призыв колокола. Монахи покинули виноградники и давильню, телятники и бычьи хлевы, ямы, где брали глину, соливарни, даже дальние кузницы в Саулее и мызу святого Леонарда, и все устремились в монастырь. Это не было неожиданностью. Быстроногий вестник обижал в прошлую ночь самые отдаленные владения аббатства и оставил каждому монаху вызов на третий час после полудня. Столь спешного вызова не помнил даже сторож-старик Афанасий, вот уже много лет чистивший дверной молоток у ворот, а он начал его чистить через год после битвы при Берня. Чужеземец, ничего не знающий ни о монастырях, ни о его огромных богатствах, все же, глядя на братьев-монахов, мог бы составить себе представление о лежавших на них разнообразных обязанностях и об их деятельности на широко раскинувшихся монастырских землях, центром которых являлось старинное аббатство. И когда они, склонив головы и беззвучно шевеля губами, подвы и потрое неторопливо входили в его ворота, лишь на очень немногих не было следов повседневного труда. У двоих кисти рук и рукава были забрызганы красноватым виноградным соком, бородатый монах нес в руках топор с широким топорищем на спине, Вязанку хвороста, а рядом с ним шагал другой, держа под мышкой ножницы для стрижки овец. Причем белые шерстинки налипли на его еще более белую одежду. По дороге тянулась длинная нестройная вереница людей с лопатами и мотыгами, а позади всех два монаха тащили огромную корзину столько что пойманными карпами. Ибо это было под пятницу и надлежало наполнить пятьдесят деревянных тарелок и насытить столько же дюжих едоков. Во всей этой толпе едва ли нашелся бы хоть один монах, неиспачканный и неуставший, но аббат Беркхерш был требователен и к себе, и к другим. А тем временем в просторном высоком покое, предназначенном для особо важных случаев, нетерпеливо расхаживал сам Аббат, стискивая на груди длинные бледные нервные пальцы. Его осунувшееся, изнуренное раздумьями лицо с ввалившимися щеками говорило о том, что человек этот действительно... Поборол в себе внутреннего врага, с которым каждому из нас суждено встретиться, и все же тяжело пострадал в этой борьбе. Сокрушив свои страсти, он почти что сокрушил самого себя. Однако каким бы хрупким ни казался его облик, в глазах, под нависшими бровями, время от времени вспыхивала бешеная энергия, напоминавшая людям о том, что он из воинственного рода, и что его брат-близнец, сэр Бартоломью Деркхерш, принадлежит к числу тех прославленных суровых воинов, которые водрузили крест святого Георгия перед воротами Парижа. Сжав губы и нахмурив лоб, Аббат шагал взад и вперед по дубовому полу, словно живое воплощение аскетического духа, а большой колокол продолжал греметь и гудеть над его головой. Наконец звон прекратился, завершившись тремя размеренными ударами, и не успело затихнуть их эхо, как Аббат стал бить в маленький гонг, который ему подал, келейник что братья собралась спросил абат на англо французском диалекте который был принят в монастырях того времени пришли ответил белец глаза его были опущены и руки скрещены на груди все тридцать два инока и пятнадцать послушников преподобный отец брат марк из пикария Спикарий, склад для необмолоченного хлеба «Рига» — средневековый латинизм. Болен лихорадкой и не смог прийти. Он сказал, что бы он ни сказал, лихорадка или нет, а он обязан был явиться по моему зову. Его дух должно сломить, как и дух многих в этой обители. Но и ты сам, брат Франциск, как мне сообщили, дважды что-то сказал вслух, когда за трапезой читали «Жития самых почитаемых святых». Что ты можешь привести в свое оправдание?» Келеник стоял молча и смиренно, все так же скрестив руки на груди. «Одну тысячу аве. Богородицы дева, радуйся, латынь. И столько же кредо, веру, латынь. Прочитаешь их, стоя с воздетыми руками, перед алтарем Пресвятой Девы. Может быть, это напомнит тебе, что Творец наш дал нам два уха и только один рот, как бы указывая на двойную работу ушей в сравнении с ртом. Где... «Наставник послушников!» «Во дворе монастыря, преподобный отец, попроси его сюда!» Сандалии келейника застучали по деревянному полу, и окованная железом дверь взвизгнула на своих петлях. Вскоре она снова открылась, и вошел невысокий коренастый монах с массивным волевым лицом и властными движениями. «Вы посылали за мной?» Преподобный отец, — да, брат араним. я хотел бы, чтобы с этим делом было покончено по возможности без шума, но все же пусть оно послужит для всех назиданием. Абат перешел на латынь, ибо этот язык своей древностью и торжественностью больше подходил для обмена мыслями между двумя людьми, занимающими в ордене высокие посты. Может быть, самое лучшее — не допускать послушников, — предложил наставник. Как бы упоминание женщины не отвлекло их ум от благочестивых размышлений и не обратило их помыслы к мирскому злу, женщины! Женщины! — простонал Аббат. Святое христианство справедливо назвало их «радикс малорум» — корень зла, латынь. Начиная с Евы. Какой прок был от них? А кто подал жалобу? Брат Амвросий. Благочестивый и праведный юноша. Светильник и пример для каждого послушника. Пусть тогда вопрос будет разрешен согласно нашим древним монастырским обычаям. Пусть викарий и его помощник ведут братьев в соответствии с их возрастом, а также брата Иоана обвиняемого и брата Амвросия обвинителя. А, послушники? Пусть соберутся в Северной Аркаде. Постой! Пусть помощник викария пошлет к ним псаломщика Фому, и тот почитает им из геста Биати Бенедикт» — деяние блаженного Бенедикта, латынь. Это удержит их от неразумной и вредной болтовни. Абат снова остался один и склонил худое серое лицо над иллюстрированным молитвенником. Он пребывал в той же позе, пока старейшие монахи медленно и с невозмутимым видом входили в комнату и рассаживались на длинных дубовых скамьях, тянувшихся вдоль стен. На дальнем конце в двух высоких креслах, таких же массивных, как и кресло аббата, хотя и не украшенных столь изысканной резьбой, сидели наставник-послушников и викарий полный осанистый священник с темными игривыми глазами и густой порослью курчавых черных волос вокруг танзуры. Между ними стоял худощавый бледный монах, которому было, как видно, не по себе. Он переминался с ноги на ногу и нервно похлопывал себя по подбородку, зажатым в руке длинным свитком пергамента. Абат сверху смотрел на ряды лиц, по большей части загорелых и невозмутимых. Их равнодушный взор и гладкая кожа свидетельствовали о безмятежном однообразии их жизни. Затем он обратил нетерпеливый, пылающий взгляд на бледнолицого монаха, стоявшего перед ним. — Жалоба подана тобой, как я узнал братам Вросей, — сказал он. «Да осенит нас нынче своею благостью святой Бенедикт, патрон нашего монастыря, и да поможет он нам в наших решениях». «Сколько пунктов обвинения?» «Три», — преподобный отец, — ответил монах в полголоса. «Ты изложил их согласно обычаю? Они записаны на пергаменте». Пусть пергамент отдадут брату викарию. В виде брата Иоанна надо, чтобы он выслушал, в чем его обвиняют. Следуя приказу аббата, один из бельцов распахнул двери, и вошли еще двое, а между ними шагал молодой послушник мощного телосложения, рослый, рыжий, темноглазый, на смелом, резко очерченном лице было... Странное выражение, не то насмешки, не то недоверия. Откинутый капюшон лежал на плечах не нестянутый сверху открывала округлую, мускулистую шею, жилистую и бурую точно сосновая кора. Из широких рукавов одежды выступали покрытые рыжеватым пухом мускулистые руки, а распахнувшаяся сбоку белая одежда открывала тяжелую узловатую ногу в уколах и царапинах от ежевики. Поклонившись абату, может быть, скорее шутливо, чем почтительно, рыжий детина устремился к резному налою, поставленному для него в стороне, И замер, прямой, безмолвный, положив руки на золотой колокольчик, которым пользовались во время богослужения совершаемого в покоях аббата. Взгляд его темных глаз быстро скользнул по собравшимся и, наконец, блеснув угрюмы и угрожающе, задержался на лице его обвинителя. Викарий поднялся и, медленно развернув исписанный пергамент, принялся читать басовитым и торжественным голосом, а приглушенный шорох и движение среди братьев свидетельствовали о том интересе, с каким они следили за чтением. Обвинения, выдвинутые во второй четверг после праздника Успения в год от Рождества Господа нашего Иисуса Христа 1366 против брата Иоанна, ранее известного как Хордл Джон или Джон из Хордла, ныне же состоящего послушником в святом монашеском ордене, цистерцианцев, прочитаны в тот же день в аббатстве Балье в присутствии его преподобия, аббата Бергхерша и всего ордена. Сей аббат Иоанн обвиняется в следующем. Во-первых, Когда на вышеупомянутом празднике Успения послушникам было подано слабое пиво из расчета по одной кварте на четверых, брат Иоанн выпил залпом весь кувшин, нанеся тем ущерб брату Павлу, брату Порфирию и брату Амвросию бывшим едва в состоянии потом съесть соленую треску ввиду их чрезвычайной жажды. При этом торжественном обвинении послушник поднял руку, губы у него дрогнули, и даже невозмутимые старшие братья переглянулись и кашлянули, чтобы скрыть улыбку. Лишь Аббат сидел в своем кресле хмурый, и неподвижный, с замкнутым лицом и сосредоточенным взглядом. Затем, после того, как наставник послушников сказал упомянутому Джону из Хордла, что он должен в течение двух дней ограничиваться в пище трехфунтовым караваем хлеба и бобами, ради вящей славы и чести святой Моники, матери блаженного Августина, он заявил в присутствии брата Амвросия и других, что где пусть двадцать тысяч чертей заберут эту самую Монику, мать блаженного Августина, да и всякую иную святую, если она будет встревать между человеком и его куском мяса. После того, как брат Амвросий упрекнул его за столь кощунственное пожелание, он схватил Амвросия и держал его лицом вниз над пескаторием или же рыбным прудом столь долгое время, что он и брат успел прочесть единожды «Отче наш» и четырежды «Богородицу», дабы укрепить свою душу перед грозящей ему смертью. При столь тяжком обвинении по рядам одетых в белые братьев пробежал шепот и жужжание, однако аббат поднял длинную дрожащую руку. — Что дальше? — спросил он. Затем, в праздник святого Иакова Меньшего, меж девятым часом и вечерней, упомянутый брат Иоанн был замечен на Брокенхерцкой дороге, Неподалеку от места, известного под названием Хетчерспонт, беседующим с особой другого пола, оказавшейся девицей по имени Мэри Соулей, дочерью королевского лесничего. После всяких смешков до да шуточек он и брат Джон взял оную Мэри Соулей на руки и перенес через реку, чем доставил величайшее блаженство дьяволу и нанес глубокий вред своей душе. Сие своевольное и скандальное грехопадение засвидетельствовано тремя братьями из нашего ордена. В комнате наступила гробовая тишина. Монахи качали головами и закатывали глаза, что говорило об их благочестивом ужасе. Абат посмотрел суровым, пронизывающим взглядом из-под сдвинутых седых бровей. «Кто может поручиться, что все это правда?» «Во-первых, я», — ответил обвинитель. «И еще брат Парфирий, он сопровождал меня, и брат Марк из Спекария». Он был настолько ошеломлен и смущен таким зрелищем, что сейчас лежит в лихорадке. — А женщина? — спросил Аббат. — Разве она не разразилась жалобами и проклятиями от того, что монах так унизил свое достоинство? — Да нет, она ласково улыбнулась ему и поблагодарила. Это могу подтвердить и я, и брат Порфирий. «Можешь!» — воскликнул Аббат резким и гневным голосом. «Можешь!» «Значит, ты забыл тридцать пятое правило нашего ордена. Оно гласит, что в присутствии женщины следует отворачивать лицо и опускать глаза долу. Забыл? Говори!» Если бы взоры твои были устремлены на твои сандалии, как мог бы ты видеть улыбку, о которой болтаешь? Неделя заточения в келье, ложные братья, неделя на ржаном хлебе и чечевице, двойные заутренние, может быть, помогут вам вспомнить об уставе, которому вы обязаны подчиняться. При этой внезапной вспышке гнева оба свидетеля опустили головы на грудь и сидели подавленные. Абат отвел от них глаза и посмотрел на обвиняемого, который смело встретил их гневный пронизывающий взгляд, в лице его была решимость и твердость. «Что ты можешь сказать, брат Иоанн, в ответ на столь тяжелые обвинения?» «Весьма мало, преподобный отец, весьма мало», — ответил послушник, который говорил по-английски с грубым западно-саксонским акцентом. Монахи, которые все до одного были англичанами, навострили уши при звуках его простонародного и все же непривычного говора, а щеки аббата вспыхнули краской гнева, и он ударил ладонью по дубовой ручке своего кресла. «Что я слышу?» — воскликнул аббат. «Разве можно говорить на таком языке в стенах столь древнего и прославленного монастыря? Благородство и ученость всегда шли рука об руку, и если утрачено одно, бесполезно искать другое». «На этот счет мне ничего не известно», — сказал рыжий детина. Знаю только, что слова эти ласкают мой слух, ибо так говорили до меня мои предки. С вашего дозволения я либо буду говорить так, как говорю, либо совсем замолчу. Аббат погладил свое колено и кивнул, как человек, когда он что-либо решил зачеркнуть, но не забывать об этом. — Что касается Эля, — продолжал Джон, — то я вернулся с поля разгоряченной и не успел даже распробовать его, как уже увидел дно кувшина. Может быть, я и обронил что-нибудь насчет отрубей и бобов, что они плохой корм и мало годятся для человека моего роста. Правда и то, что я поднял руку на этого шута горохового в Амвросия. Но, как вы сами видите, особого ущерба ему не причинил. А касательно... Девицы? Тоже правда. Я перенес ее через реку, на ней были чулки и башмаки, а на мне только деревянные сандалии, которым от воды никакого вреда нет. Я бы считал позором и для мужчины, и для монаха не протянуть ей рук помощи. И он посмотрел вокруг с тем полушутливым выражением, которое не сходило с его лица в течение всего разбирательства. «Не зачем продолжать», — заявил Аббат. «Он во всем сознался. Мне остается только определить меру наказания, которого заслуживает его дурное поведение». Он поднялся, и два ряда монахов последовали его примеру, испуганно косясь на разгневанного прилата. «Джон из Хордла», — загремел он, — «за два месяца твоего послушничества». Ты показал себя монахом-отступником и человеком недостойным носить белое одеяние, ибо оно является внешним символом незапятнанности духа. Поэтому белая одежда будет совлечена с тебя, ты будешь извергнут в мирскую жизнь, лишен преимуществ духовного звания, и у тебя отнимется». Твоя доля благодати, осеняющий тех, кто живет под охраной святого Бенедикта. Отныне дорога в Балье для тебя закрыта, и твое имя будет вычеркнуто из списков ордена. Пожилым монахам приговор этот показался ужасным. Они настолько привыкли к безопасной и размеренной жизни аббатства, что за его пределами оказались бы беспомощными, как дети. Из своего благочестивого оазиса они сонно взирали на пустыню жизни, полную бурь и борьбы, бесприютную, беспокойную, омраченную злом. Однако у молодого послушника были, видимо, иные мысли — ибо глаза его заискрились, и улыбка стала шире. Но это только подлило масло в огонь. Настоятель разъярился еще пуще. «Такова будет твоя духовная кара!» — воскликнул он. «Но при такой натуре, как твоя, надо воздействовать на более грубые чувства». И раз ты уже не находишься под защитой святой церкви, Сделать это будет нетрудно. Сюда, бельцы, Франциск, Наум Иосиф. Схватить его, связать ему руки, тащите его прочь, И пусть лесники и привратники палками изгонят его из наших владений. Когда упомянутые три брата двинулись к нему, чтобы выполнить приказ аббата, Улыбка исчезла с лица послушника, И он стрельнул направо и налево Своими неистовыми карими глазами, Словно затравленный бык. Затем из глубины его груди Вырвался крик, он рванул к себе Тяжелый дубовый налой и замахнулся им, Отступив на два шага, Чтобы никто не мог напасть на него сзади. Клянусь! черным распятием и завопил он, если хоть один из вас, мошенников, коснется меня пальцем, я раскалю ему череп, как лесной орех». В этом парне с его дюжими узловатыми руками, громовым голосом и рыжей щетиной на голове было что-то настолько грозное, что все три брата подались назад, От одного его взгляда о ряды белых монахов пригнулись, словно тополя в бурю. Только Аббат ринулся вперед, сверкая глазами, но викарий и наставник послушников повисли у него на руках и увлекли подальше от опасности. «Он одержим дьяволом!» — кричали они. «Бегите, брат Амвросий и брат Иоахим!» «Позовите Хюмельника и Уота-Лесника, и Рауля со стрелами и с арбалетом. Скажите им, что мы опасаемся за свою жизнь. Бегите скорее ради Пресвятой Девы!» Однако бывший послушник был не только стратегом, но и человеком действия прыгнув вперед он метнул свое громоздкое оружие в брата амвросия и в тот миг когда и налой и монах с грохотом рухнули на пол выскочил в открытую дверь и помчался вниз по витой лестнице. Мимо дремавшего возле своей кельи привратника брата Афанасия как будто пронеслось видение. Его ноги мелькали, одежда развивалась, но не успел Афанасий протереть глаза. Как беглец проскочил сторожку и со всей скоростью, какую допускали его деревянные сандалии, помчался по дороге. Влинхерст.